Потому что он рванулся натягивать цепь до предела, и маленькая Нанетта не лишилась матери, как лишилась старшего братика, и будет расти теперь среди радости и смеха, а не в страданьях и слезах. Пусть другие думают, что хотят, но она-то твёрдо знает, что либо погиб по собственной вине. Здесь вспомнилось всё, что Лебо рассказывал про дячавшего пса, как тот день за днём грабил его капканы, как отчаянно сопротивлялся, когда был наконец пойман. И вдруг в её памяти особенно ясно всплыла фраза, как-то мимоходом сказанная траппером. Он настоящий дьявол, но он не волк. Нет, это собака, и не индийская. Когда-то у неё был белый хозяин. У неё был хозяин. Но не то даже вдрогнула. Когда-то у этого пса был хозяин, добрый, заботливый человек. Вот и у неё самой была светлая молодость, когда цветы цвели и пели птицы она попыталась представить себе прошлое микки но конечно её предположения нисколько не были похожи на действительность как могла она догадаться о том что меньше года назад микки неуклюжий щенок приплыл с челнером с ещё более далёкого севера и о том что между ним и чёрным медвежонком мнеевой возникла небывалая дружба после того как они свалились с челнка челнера в быстрины и чуть не погибли среди порогов И о всех дальнейших приключениях, которые превратили не Еву во взрослого медведя, а Микки во взрослого одичавшего пса. Но и не зная ничего, Нанета чувствовала, что его прошлое не может быть обычным, и не сомневалась, что его к ней привела сама судьба. Она тихонько встала, чтобы не разбудить девочку, и открыла дверь. Луна только-только выпала из-за леса, и в ее смутном сиянии Нанета подошла к клетке. Она услышала радостное повизгивание, сунула руки между жердями, почувствовала тёплый язык, который принялся их нежно лизать. «Нет, нет, никакой ты не дьявол», негромко сказала Нанетта, и её голос странно зазвенел. «Ты спас меня, ты спас мою девочку, а дьяволы никогда никого не спасают». И Микки, словно поняв её слова, уронил израненную, покрытую рубцами голову на её ладонь. Притаившись на опушке, Юран внимательно следил за происходящим. Он увидел светлый прямоугольник, когда Аннет открыла дверь, увидел, как она прошла к клетке и не спускал глаз с её тёмного силуэта, пока она не скрылась в хижине. Тогда он посмеиваясь вернулся к своему костру и начал прикреплять ремёную петлю к длинной палке. Его хитрость и эта петля на палке должны были сэкономить ему двенадцать отличных лисьих шкурок, и он самодовольно хихикал, раздумывая у тлеющих углей о том, как легко провести женщину. Нанетта с дуру отказалась от шкурок, а Жак? Жак мертв и не призовет его к расчету. Ему, можно сказать, повезло, что Жак так удачно упал на сучковатое бревно. Да уж, удача привалила крупная. Он выставит этого пса против какой-нибудь знаменитой собаки, поставит на него всю свою наличность и наживет целое состояние.